Т. 88. Текст. Пригов в своей работе «Что надо знать о концептуализме?» писал о тотальной вербализации изобразительного пространства, о нарастании числа объяснительных и мистификационных текстов, сопровождающих изобразительные объекты, и справедливо заметил, что эта традиция очень легко прижилась в русском концептуальном искусстве. Легла на традиционное превалирование литературы в русской культуре ее принципиальную предпосланность проявлению в любой другой сфере искусства. В связи с этим грех не вспомнить изумительный термин Виктора Тупицына: текстурбация, речеложство, экстаз говорения – отличительная особенность речевых актов в русской культуре. И завершить прилипчивым шутовским рефреном: текст – это наше все. 89. Трансгрессия. Я поначалу намеревался писать о трансгрессии в связи с радикальными художественными практиками 90-х. Дескать, трансгрессия прорыв, то бишь, одно из ключевых настроений и поведенческих стратегий актуального искусства 90-х годов, новая форма художественной искренности, безжалостность художника к себе и к зрителю. Потеря контроля над собой как необходимая составляющая художественного жеста, непредсказуемость поведения художника Непременная часть сценария акции, невозможность полноценной коммуникации между художником и аудиторией – один из критериев успешности. Однако, пока я все это писал, я понял, что пытаюсь обмануть и себя, и читателя. Трансгрессия – это стратегия выхода за пределы познанного. И в этом смысле трансгрессия – не часть истории русского актуального искусства, а один из ориентиров для тех самых лучших игроков, которые придут завтра. Электрификация в отдельно взятом конце тоннеля, если угодно 90. Тусовка Очень смешное определение слова «тусовка» я нашел в толковом словаре русского общего жаргона Ермаковой, Земсковой и Розиной Неорганизованное сборище людей, объединившихся для совместного времяпрепровождения Смех смехом, но в качестве эпиграфа к статье о художественной тусовке цитата сия вполне годится Действительно, сборище, и уж точно неорганизованное. Мне кажется, что слово «тусовка», термин «ежорганизм в одном лице», пришло на выручку художественному сообществу в тот самый момент, когда употреблять пафосное, обремененное тяжкой мифологической подкладкой слово «богема» стало как-то уж вовсе неприлично. Сообщество людей, состоящих в интимных отношениях с художественным процессом, однако никуда не делось. Следовательно, какое-нибудь само... Название все равно потребовалось бы. Все к лучшему. Достаточно зайти на вернисаж в любую из московских галерей, увидеть людей с неизменными пластиковыми стаканчиками в руках, да какая-то к черту богема, типичная тусовка. Виктор Мезиану, которому мы, собственно, и обязаны возможностью взглянуть на тусовку как на уникальный социокультурный феномен, в статье «Культурные противоречия тусовки» Описывает тусовку как свободное открытое пространство, на котором встретились люди, свободные от каких-либо обязательств перед прошлым и полностью открытые перспективе. Синонимы слова «свобода» и различные их производные вообще довольно часто встречаются в этом тексте, поскольку тусовка – это прежде всего добровольное сообщество. Но там же говорится, чтобы быть в тусовке, надо просто быть. Быть в нужное время и в нужном месте. Там, где тусовка воспроизводит себя. Успешный тусовщик – это тот, кто в минимальное время успеет посетить максимальное количество мест. То есть суетиться надо, получается. Ох, нелегкая эта работа. Поэтому-то я как раз воспринимаю художественную тусовку как лукавую профанацию свободного сообщества. Своего рода несформулированное, невнятное и потому тягостное обязательство всех перед всеми. Но это я один такой мизантроп, наверное. Потому что в основе тусовки все же лежит любовь ее персонажей друг к другу. И ненависть, наверное, тоже. Как в любой большой семье, потому что тусовка – это еще и своего рода семья, члены которой друг друга не выбирали. Что, впрочем, не мешает им чувствовать друг друга родными людьми. Или людьми одной породы. Как вам больше нравится.